Глава 17. Стадион Лужники, построенный Олегом в своей столице, разумеется, был намного меньше своего московского тёски. Зато античную гордость Колизей превосходил. Наверное, хвастаться последним не стоит, всё же древним римлянам приходилось выискивать оригинальное решение в виде множественных арок. У них не было в арсенале магии. Зато у Пападанца она была и магия мощнейшая. Копировать какой-то из известных ему стадионов Олег не стал, не видел в этом смысла. Он придумал такую архитектурную форму, которая понравилась ему самому. А уж местные-то обитатели и вовсе были в восторге. Впрочем, вызывать восхищение окружающих своими делами и придумками Олег уже привык. Стадион вмещал больше пяти тысяч зрителей на трибунах, не считая отдельного сектора с императорской ложей и мест для вип-персон. Олег подозвал к себе в перерыве между таймами главного коменданта. «Бор, напомни мне поговорить с директором стадиона, чтобы он ввел в штат стюардов. Твоим стражам хватает работы и в городе, а здесь пусть своими силами за порядком следят». Так самые буйные сейчас все здесь, усмехнулся Бор, включая близнещах Бимелатуса. Вон они, на трибунах напротив. Громче все хорали, даже здесь слышно было. Но я понял, до стычек фанатов слава семьи тут ещё не доходило. Но страсти кипели, не шуточные. Спорт реально увлёк почти всех. А с учётом того, что про ставки на победителей и пари тут додумались сами, то азарт был огромным. Да что тут говорить, Олег и сам с огромным интересом смотрел на спортивную баталию, которая происходила сейчас на поле. «Я не хочу в одиночестве вручать призы», — сказал он. «Уверен, что этим мужественным парням будет приятнее получить свои награды из рук прекрасных дам, а император, то бишь я, вручит только главный кубок». Его предложение польщенные королевы приняли с благодарностью. «Я бы хотела вручить приз сержанту Недовеллу». Он ведь наверняка заслужил обратилась к коллегу Королева Бирмона. Мои подруги не возражают. Сержант Недовел уже стал местной легендой спорта. Его можно было сравнить по уровню славы разве что с легендарным бразильским футболистом Пеле. А по местным реалиям, не изобилующим большим количеством звёзд спорта, так, пожалуй, и Недовел был более прославлен. Единственное, что Олегу в этой ситуации не нравилось, так это то, что названный кавалерийский сержант уже год не сидел на лошади и забыл, как выглядят меч или копье. И не он один такой был. Командиры полков и бригад в стремлении одержать победы на игровых полях своих регбистов перестали привлекать к каким-либо тренировкам, кроме спортивных. Знакомое Олегу картины ещё по прошлой жизни. Там тоже было полно студентов в кавычках, забывших, что такое аудитории, железнодорожников, не знающих, как изнутри выглядит локомотив, офицеров в кавычках, ни дня не прослуживших в армии и прочих так называемых любителей. Но ничего плохого он в этом не видел. Чем-то приходится жертвовать, да и не будет особого урона боеспособности войск. Всё же тех, кто профессионально занимается спортом, не так уж и много. А для популяризации здорового образа жизни изгодится. Пусть в его империи дети и молодёжь, глядя на выдающихся спортсменов, станут стремиться к развитию здорового тела, чем пускаются в загулы, как тот баронет, выставленный теперь из города надолго. Сейчас Олегу пришла в голову мысль, что, может, стоит установить какую-то планку и для звёзд спорта, вроде табеля о рангах. или даже подумать над тем, чтобы и их в него включить. Иргония, я буду только рад, если, конечно, твои подруги готовы без споров тебе уступить право наградить лучшего нападающего. Судя по блестящим глазкам королевы Биермана, её интерес к мощному кавалерийскому сержанту был не просто спортивным. Её коллеги легко согласились вручать призы и награды в других номинациях. А ты не желаешь поучаствовать, граф, с улыбкой спросил император Уммей. Пожалуй, владельтелю небольшого манора из Таргского королевства будет слишком много чести встать вровень с самыми прекрасными женщинами в вашей империи, государь, вежливо поклонилась Мэй. "Ну видишь, какого учтивого молодого человека я вам рекомендовала", пошутила Гортензия и наклонившись к уху Мышонка, что-то прошептала. Так Олег с его обострённым восприятием, скрыть сказанное на ушко даже совсем тихо было невозможно. Поэтому к огромному удивлению для самого себя, он и покраснел, как мальчишка. Май была совсем не в его вкусе, воробышек какой-то худощавый, а не девица. Что ли дело веда? Есть за что, как говорится, подержаться, а с этой мышки что взять? Олег вдруг понял, что уговаривает себя не западать на Май. и чем больше уговаривает, тем хуже у него это получается. Правда, в запасе у него всегда был хороший инструмент для отвлечения от любых ненужных мыслей, надо просто переключиться на работу. А с делами у попаданца проблем не было. В том смысле, что их всегда у него много. В последнее же время их стало не просто больше, а не практически все стали неотложными со сроком исполнения вчера. После получения данных о том, что где-то ходит бродит серый волк, его коллега по попаданец Олег просто почувствовал, как у него начинает подгорать пятая точка. Поэтому, как только закончилась церемония награждения, Олег в сопровождении одного только тормо, если, конечно, не считать полагающегося императору эскорта гвардейцев и ниндзя охраны, поехал к трашу. Остальные его друзья, вассалы и гости с семьями, у кого они сейчас в Пскове присутствовали, поехали в гостиный двор, где была устроена первая в этом мире распродажа, мероприятие доселе невиданное и неслыханное. Вопросов, кто подсказал купцам эту идею и назвал чёрной пятницей по причине того, что назначенные распродажи были на пятый день декады, никто не задавал. Тут и дураку всё было понятно. Трашпа в его производственно-исследовательском центре он не застал. Голова уже совсем перестала работать, Торм пожаловался Олег старому другу. Сам ведь приказал испытывать воздушный шар на полигоне, так что поехали туда. А успеем до ужина-то? уточнил маршал. Все ведь уже в предвкушении. Да успеем, ехать тут недалеко. А поручение у меня механикусу будет совсем небольшое. Олег решил, что называется, ковать железо, не отходя от кассы. Хватит откладывать на потом прогрессорство в военной сфере. Не хотелось бы из заваленного роялями и плюшками крутого матча оказаться вдруг обычным дикарём, который из дубины попрёт на пулемёт. Не то чтобы он остро жалел об упущенном времени, вовсе нет. Не так уж и много он его потерял. За неполные 7 лет подняться от раба до императора не так уж и плохо. И много сделано им толкового и нужного. Прогрессёрство в музыке, драматургии или спорте на самом деле тоже важно. Олега больше напрягало осознание ограниченности своих знаний. Он мало что знал досконально в технических областях, разве что самогонный аппарат был им самим создан полностью с нуля. А во всём остальном ему приходилось полагаться на ум и смекалку своих местных помощников. И пусть на поиск талантов и их мотивацию он не жалел ни времени, ни усилий, ни средств, это не могло в полной мере компенсировать те пробелы, которые имелись в его знаниях. Если другой попаданец окажется инженером или вовсе каким-нибудь конструктором-изобретателем, то Олегу останется надеяться на то, что им удастся поладить. Или тогда уж придется полагаться на прочность созданной им государственной конструкции, верность своих друзей и соратников, храбрость своих солдат и помощь семьи. Но на семерых, надейся, а сам не плашай. «Шаров нужно будет изготовить штуки три», — сказал он заместителю Трашпа по производству. «Я тут подумал и решил, что такого количества нам хватит». Олег с Тормом, подъехав к испытательному полигону, Как раз застали окончание пробного полёта воздушного шара. Его конструкция надёжно обеспечивала поднятие на необходимую высоту троих человек, как Олег изначально и планировал. "Может, отвязать канаты и попробовать пролететь подальше?" радостно спросил Трашп. "Нет. Всё, отлетали на шарах", покачал головой Олег. "Теперь эта игрушка будет у нас использоваться только в помощь артиллерии для корректировки огня". А для полётов мы будем делать дирижабли. Пойдём в контору полигона, я тебе там подробнее нарисую, что тебе надо будет конструировать. Самое смешное, что идею двигателей для своих дирижаблей Олег взял из воспоминания о старой американской комедии Большие гонки. В ней полубезумный профессор вместе со своим помощником Максом В самом начале картины летели уничтожать новый автомобиль своего конкурента на мини-дирижабле, приводимом в движение винтами, которые крутились благодаря обычным велосипедным педалям. Комедия комедий, но Олег прикинул, что и в самом деле вращение винта в воздухе происходит с сопротивлением среды на порядки меньшим, чем колёса по земле, а значит можно сделать очень большое передаточное число от ведущей звёздочки к ведомой. Крути себе педали не спешно, а винт будет вращаться с огромной скоростью. Установите на воздушном судне 2 или 4 велосипеда в кавычках, в зависимости от его размеров, и этого вполне хватит, чтобы и двигаться с приличной скоростью, и маневрировать не только с помощью руля, но и поочерёдным включением таких своеобразных мыскульных двигателей. Естественно, применять магию для движения воздушных судов Тоже было в мыслях Олега, всё же Таларея это магический мир, и не использовать такие преимущества было бы глупостью. Но тут даже океанские корабли не полагаются на одну только магию, вовсю используя и оснастку из косых парусов. Олегу или Ули их резервов может хватило бы, чтобы двигать дирижабль непрерывно. Но вот другие маги, к сожалению, или всё же к счастью, такими запасами магии не обладали. К тому же делать дирижабль размером с легендарного цепелиновского Гинденбурга он не собирался. Его конструкция будет намного скромнее. Поэтому решение о мускульных двигателях а-ля велосипед было им принято к реализации. «Определись, кто займется у тебя этим конструированием, и всю эту группу отправляй в распил. Получишь у Армина литеру на их проезд поездом». Нечего нам такой новинкой глаза мозолить. Передашь Рингу письмо от меня. Он поймёт, про какой газ я пишу. Заодно не нужно будет большое количество баллонов для доставки гелия сюда. Можно будет заполнять оболочку прямо там. Ничай тоже будет в курсе событий. Он проследит, чтобы помехи твоим не создавали и обеспечит режимные мероприятия. Да, что там с этим пьяницей? Один из бывших рабов, освобождённый из этого униженного состояния лично императором за большой вклад в разработку вагонных пар, на радостях не просто загулял, а начал распускать язык, рассказывая некоторые сведения, которые можно было бы отнести не просто к секретным или совершенно секретным, а даже к особо важным. Служба ничаю не, не зря ела свой хлеб. Балтуна и тех, кто его слушал, развесив уши, очень быстро выявили и всех забрали. Только за бывшего раба вступился сам граф Трашб. Чуть ли не в ногах у Олега валялся, выпрашивая помилование для своего сотрудника. Мысли о создании сталинских шарашек, где бы ученые находились на правах заключенных, император всерьез не рассматривал, но приказал режимные мероприятия ужесточить, вплоть до того, что конструкторам и разработчикам Не только, кстати говоря, в Псковских мастерских Трашпа, но и в остальных подобных учреждениях и производствах было отныне запрещено выезжать за пределы своих населённых пунктов без специального разрешения контрразведки НКЧА, посещать несогласованные места отдыха и вступать в общение с иноземцами, а также требовалось докладывать ежедекадно обо всех своих контактах, понимая, что значительно усложнил жизнь своим бойцам головам. Олег установил им взамен специальную надбавку за секретность в размере половины должностного оклада. Как вы и распорядились, государь. Его в тюрьме выпороли, сейчас ходит молчаливый. Он и правда очень ценный работник. Уверен, он усвоил урок. Усвоил, пока задница не зажела, не согласился Олег. И потом он усвоил, а остальные забудут. Не спорь с царём, в смысле с императором. Остановил он что-то, попытавшегося возразить Механикуса. Садись, записывай. Храни тайну не только замком, но и языком. Записал? Ещё. Будь начеку в такие дни, от болтовни до предательства очень близко. В какие дни, Олег? Что-то случилось, о чём я не знаю. Встревожил сам маршал Торм, до этого скучавший возле окна, сидит на подоконнике. О чём тебе надо знать? Ты всё знаешь, друг. А это для дисциплины. Убедившись, что Трашп всё правильно записал, похлопал его по плечу. И вот ещё. Товарищи, чётче держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Хотя нет, это не записывай. Это нашему маршалу пригодится. В общем, возьмёшь большие листы плотной бумаги и напишешь эти фразы. Развесишь их у себя везде, где только возможно, в цехах, в мастерских. в конструкторских комнатах, даже в сортирах. Понял? Не забудь. Это теперь не менее важно, чем держабли, а может и важнее. Кто знает, чего от второго попаданца ждать. Олег вот не знал, поэтому и требовал теперь стражайшей секретности во всех своих делах. Он уже успел пожалеть, что не прилагал раньше к этому нужных усилий. Это против местных обитателей, не искушённых в искусстве добычи информации, Его контрразведывательные и режимные задумки хорошо работали. Но вот если за дело возьмётся продвинутый житель 21 века Земли, то он быстро сможет узнать то, что ему нужно. Во всяком случае, так до недавнего времени было. И эту ситуацию он торопился изменить в лучшую для себя сторону. Время после разговора с Страшпом у них ещё было И Олег заехал на испытательные огневые позиции, на которых размещалось уже три артиллерийских дальнобойных орудия. Сейчас здесь вёлся их сострел и расчёт примитивных таблиц стрельбы, естественно, выполненных не в виде книг с графами и цифрами, для определения установок, а в виде нанесения рисок и оцифровке прицельного приспособления, вроде нормализованной шкалы дальности, используемой еще во времена Петра Первого. О подобном устройстве Олег когда-то немного узнал, прочитав книжку про попаданца во времена царя-реформатора. Если бы он раньше знал, что чтение развлекательных книг этого жанра окажется для него не менее полезным, чем то, чему его учили в школе и институте, то с сайта «Автор Тудей» «Наверное, не вылезал бы». «С унификацией зарядов тоже разобрались? Или так и будете перед каждым выстрелом взвешивать?» — спросил он у главного в отсутствии кашицы своей артиллерийской команды. «Все сделали, государь», — доложил тот. «Два вида, уменьшенный и полный. На первом будем вести стрельбу до семи лик, а на полном — от четырех до десяти-двенадцати. Можно попробовать и дальше. Не нужно», — прервал Олег». Этого пока достаточно. Лучше постарайтесь точнее пристрелять. К ужину они успели даже с запасом. Олег успел не только умыться и переодеться с дороги, но и принять в ванну. За столом только и разговоров было, что о «Черной пятнице», об огромном ассортименте товаров и о той давке, что творилось в гостином дворе. Но всем присутствующим понравилось, что и неудивительно – Они-то были в сопровождении гвардейцев, которые обеспечили им свободный доступ куда угодно. Но все разговоры велись в торопах, как и само употребление изысканной пищи. Причина такой торопливости была в том, что все с нетерпением ждали анонсированного Олегом выступления трио из гитариста Флитиски и игрока на бубне, то есть состоявшего из самого императора графини Мэй и барона Лиса. Олег и сам не понимал, почему он не поделился с Моцартом о прибёрок одинокого пастуха, шутку из сюиты номер 2 а-семинор Иоганна Себастьяна Баха и канон вре мажоре Пахельбеле. Видимо, то путешествие с лисом и мышью в плави, когда они своим дружным музыкальным коллективом покоряли сердца слушателей, запало ему в душу. Конечно, если бы Олег хотел уподобиться Фридриху Великому, Кто надо было бы ему играть на флейте, но тут было существенное препятствие. Он этого делать совсем не умел. Поэтому с флейтой села на пуфик, одетая в дорогое, приталенное платье тоненькое, как тростинка, мышка-норушка. Император отдавал себе отчёт, что в этом гновении рождается мода на музицирование в среде аристократов, и был этому рад. Меньше будут развлекаться видами мучительных казней. Государь, мы и взглядом показала, что она готова играть и ждёт команды. "Лек", улыбнулся император. "Давай, во время наших выступлений мы будем снова просто музыкантами. Идёт? Так что пусть Лис, как наш музыкальный руководитель, искомандует начало.